Глава вторая. Мерный, отдаленный грохот, внезапное тепло и солнечный свет, яркий даже сквозь плотно зажмуренные веки. Медленно, со страхом и горек открыл глаза. Он стоял на ослепительно белом песке, полого уходящем в прозрачную воду большой лагуны, а впереди, метрах в пятистах от него, подобно руинам крепостной стены из воды выпирал мощный хребет кораллового рифа. вдоль которого с пушечным гулом катились пенные буруны. Справа от Игорька росла, скорее в бок, чем вверх, сильно искривленная пальма. Ее растрепанная крона почти касалась песка. А дальше, отступя шагов на 20, начинались непроходимые заросли, тоже пальмовые. Перестые листья, позвоночные стволы. Потом пейзаж заслонила совершенно не вписывающаяся в него испитая морда, перекошенная шалой улыбкой. Знакомый перегар перебил на секунду свежее дыхание океана. «Во гремит! Чисто в цехе!» В полном восторге просипел сувенир. «Не хотел, да? Идти не хотел?» Влад и Андрей тоже стояли, замерев и чуть отшатнувшись, и только глаза их перебегали испуганно с пальмы на лагуну, с лагуны на риф. «Это что?» – выдохнул наконец Андрей. «Возможно, Игорек хотел ответить, но не смог». И бород был накрепко запечатан его же собственной ладонью. Насыщенный йодом и солью ветер разбередил обнаженные нервы, и зубы заныли вновь. Скажи, курорт, куражился сувенир. Анталия. Пальмы сами растут, понял? И до магазина двести метров. Почувствовав, что еще минута-другая и тепловой удар ему обеспечен, Игорек, не отнимая ладони от губ, сорвал свободной рукой лыжную шапочку и, сунув ее под мышку, стал судорожно расстегивать пальтецо. Андрей последовал его примеру. Влад посмотрел на них дикими глазами и, круто повернувшись, наполовину исчез в зыбком слабо подрагивающем облачке, через которое они только что попали на этот неведомый островок в неведомом океане. Потом появился снова. Ну. Хрипло спросили его. Балка! Не менее хрипло ответил он. Обратно пролезть можно? Да чё вы боитесь? С веселым превосходством сипел сувенир. Все проверено, все работает. Троица озиралась. Из-под изгвазданной внездешней грязи обуви шустро разбегались по белому промытому песку кроваво-красные раки-отшельники. Над пальмовой рощей, подобно пуху из распоротой подушки, беззвучно кружили птицы. А может, и не беззвучно, просто криках их тонул в шуме прибоя. Уже ясно было, что плоский, как блин, островок далеко здесь не единственный, что островков таких вдоль рифа протянулась целая цепочка. «Где мы?» — отрывисто произнес Андрей, обращаясь в основном к Игорьку. Тот, наконец, рискнул отнять ладонь от сомкнутого рта. «В океане где-то», — осторожно выпершил он. Лица у всех троих были осунувшиеся. «Во где зимовать!» — ликовал сувенир. — Ты понял? А то напугал ежа. В котельную не пустит. В отличие от вновь прибывших, раздеваться он даже и не думал. Лыжную шапочку и ту не сбросил. Не иначе тепло впрок запасал. — Налей! — победно потребовал он. — Налей ему! — через силу выговорил Игорек. — Во что? — Ща! — успокоил сувенир и торопливо заковылял к лагуне. Раннее утро и уже такая парилка! «Как же здесь печет в полдень?» «Стоп!» — внезапно сказал Игорек. «Что за хренотень?» Рядом с кривой полулежачей пальмой сложены были грудой какие-то обломки явно искусственного происхождения. В глаза бросилась тяжелая, покрытая узором деревяшка, представлявшая собой не то грибную лопасть, не то плоскую дубину. «Ну и как это прикажете понимать?» Игорек приблизился к обломкам, присел, потрогал. Затем поднялся и, болезненно прищурясь, вновь оглядел окрестности. Сувенир, выглядевший на красочном фоне лагуны особенно дико, топтался у самой воды, высматривая что-то под ногами. Тару искал. Андрей уже успел разоблачиться до пояса. Испачканную в балке куртку и джемпер он положил на прогиб ствола, причем весьма осторожно, словно опасаясь, что стоящая рагом пальма может исчезнуть в любой момент. На брючном ремне блеснула коробочка плеера. «Он у тебя волны ловит?» – озабоченно спросил Игорек. «Или играет только?» «Ловит. А ну-ка, поймай что-нибудь. Желательно местное». Андрей торопливо нацепил крохотный наушничек и потрогал кнопки. Второй проводок протянул Игорьку. Оба вслушивались с одинаково напряженными лицами. Нигде ничего. Эфир вымер. «Может, батарейка сдохла?» – пробормотал Андрей и переключил плеер на режим проигрывания кассет. В наушничке отрывисто затявкала гитара, и некий язвительный тенорок запел на взрыд. «Буржуи идут в ресторан, Калыша неправедным пузом». «Ну, не знаю», — в затруднении проговорил Андрей, принимая второй наушничек. «Может, мертвая зона какая? Я слышал, бывает. Радиоволны не проходят». Сувенирка ковылял обратно. Рожа у него была счастливая. А в руке он нес раковину весьма солидных размеров, из которой, надо полагать, только что выжил самого крупного на острове рака-отшельника. Хотя нет, вряд ли. Рака-отшельника, говорят, пока не сваришь, ни за что из раковины не вытащишь. Видимо, все таки пустую подобрал. «Вот это откуда?» — встретил его вопросом Игорек, указывая на груду обломков. «Так здесь и лежало?» Сувенир удивился, уставился. «Ну, ты скажешь, лежала!» Обиженно промолвил он, наконец. «Нашел, сложил». «Где нашел?» «Ну, на пляже». «А не попадались тебе там жестянки какие-нибудь консервные, бутылки, пакеты?» Бомж задумался. «Не, бутылок точно не было. Ты наливай давай». Пока наливали, Влад, осторожно ступая босиком по песку, подобрался к лагуне, тронул ногой воду, и повернул ко всем прочим просиявшую физию. Теплая. с замиранием сообщил он. «Кайф». Окунувшись, Андрей и Влад обезумели от восторга. Вопили, плескались, плавали. Насторожились всего один раз, когда заметили подбирающихся к ним глубокой расселенной акул. Акулы, однако, оказались несерьезные, от силы метр длиной и какие-то слишком уж пугливые. Надо полагать, тинейджеры. «Других, наверное, в лагунах и не водится». Накупавшись до одури, упали без сил на белый сухой песок. «Андрюх!» — отдышавшись, позвал Влад. «А ведь все это теперь получается наше!» Оба замерли, осознавая сказанное, а потом потрясенно огляделись. Кажется, начинался отлив. Катящиеся вдоль рифа буруны становились ниже и ниже. кругом из воды вставали все новые коралловые островки самых причудливых очертаний а сувенир понизив голос напомнил андрюха влад скривился ну в долю возьмем выдавил он покряхтев налить ему и пускай вон под пальмой валяется каждый день что ли наливать усомнился андрей разоришься слушай а ведь он теперь с нас не слезет всю дорогу будет на водку сшибать последовало тревожное молчание «Ладно, фиг с ним», — решил, наконец, Влад. «Нальем, не убудет. А достанет, к пальме привяжем. Или вон на другой остров переправим». Вновь призадумались. Прибой грохотал по-прежнему, но слух уже приспособился, научился вылушивать из общего шума шелест пальм, крики птиц и даже шорох песка под лапками шустрых ящерок, которых здесь водилось, пожалуй, не меньше, чем раков-отшельников. «Знаешь, чего сделать надо?» — внезапно привскинулся Влад. «Подогнать к балке кран и бетонную трубу надеть на эту дырку. Понял? А сверху — люк. Ну, вроде как канализационный колодец. И ни одна зараза сюда больше не попадет». Андрей моргал. «Да, пацанва, она и в колодце лазит». «С замком, люк!» «Погоди!» — оторопел Андрей. «А как же мы сами тогда? Ну, залезем в трубу, а кругом бетон». Влад запнулся. «Ну, труба-то там, в балке». пояснил он с несколько ошарашенным видом. А на острове-то никакой трубы не будет. Оба приподнялись, оглянулись и некоторое время озадаченно смотрели на еле заметную воздушную дрожь над белым песком. «Все равно», — упрямо сказал Андрей, переворачиваясь на спину. «Колодец поставить — это знаешь, какие бабки нужны?» «Суду возьму», — мечтательно молвил Влад. «И сюда, с концами». «А институт?» «А институт нафиг!» — Слышь, Андрюх, чего терять-то? Ждать, когда в Чечню загремим с дипломами. Скоро вон уже, говорят, выпускников будут брать. Слушать его было страшновато. — Давай сначала с Игорьком посоветуемся. В сомнении проговорил Андрей. Куда он делся? Встали, огляделись. Игорька высмотрели неподалеку. Брел Игорек по бережку в их сторону, задумчиво подбрасывая и ловя какую-то ракушку. На плечи и на голову наброшена мокрая рубаха. Лицо у Игорька было мрачное. «Зря», — обронил он, поравнявшись с молодыми людьми. «Обгорите, завтра ведь от любопытных не отобьетесь. Давайте-ка лучше в тень, потолковать надо». Расположились прямо под пальмовой кроной рядом с грудой сувенировых сокровищ. Самого сувенира по-прежнему поблизости не наблюдалось. Надо полагать, ушел на промысел. Кое-как замытые в лагуне куртка и джинсы Андрея сохли вместе с тремя парами ботинок на извилистом пьяном стволе. Вернее, не сохли, а давно уже высохли, покрылись соляными разводами. «В общем, так, ребята», — угрюмо проговорил Игорек, морщась и берясь за щеку. «Дела наши, по-моему, хреновые. Сильно хреновые». Влад и Андрей немедленно оглянулись на облачко дрожащего воздуха над сверкающим, как алебастр песком. «Да нет!» Снова поморщившись, успокоил Игорек. «Я не о том. Обратно-то мы, конечно, попадем. Ну, а что тогда?» «Прогулялся сейчас по берегу. Действительно, ни одной бутылки нигде, ни одной банки. А зачем они тебе?» «Да этикетки посмотреть. Никак не пойму, на чьей же мы территории. Плохо, что эфир молчит». Секунды три Андрей и Влад сидели неподвижно. Мысль о том, что остров, который они уже считали своей собственностью, может кому-то принадлежать, поразила их самым неприятным образом. Белых пятен на глобусе нет. Стало быть... «Вообще такое впечатление», — помолчав, сказал Игорек, — «что занесло нас, братцы, чёрт знает куда, в полинезийскую глубинку, где, что называется, не ступала нога человека». Лицо у него было усталое, морщинистое. Вот теперь Игорек и впрямь смотрелся на 50 с лишним. «А это...» — перебил Влад, предъявляя резную лопасть, извлеченную из груды сувенировых сокровищ. «Я имею в виду белого человека. А дрын — ну, либо это обломок копья весла, либо рабочая часть дубины для ритуального убийства». «Эх, ни нихрена себе!» — тихонько молвил Андрей. Вода в лагуне продолжала убывать. Обнажалось скалистое неровное дно. Уже можно было добраться вброд не только до рифа, но и до двух соседних островков. Вероятно, приближался пик отлива. Куда ни глянь, лужи до да коралловые скалы. Игорёк машинально сжимал и разжимал кулак. На мозолистой ладони отливало перламутром нечто отдаленно напоминающее браконьерский крюк на осетра, надо полагать, выточенное из толстой раковины. Андрей порывисто поднялся с песка и выпрямился во весь свой долгий рост. Голубенькие глаза его стали прозрачнее и в то же время ярче, словно подсвеченные изнутри. «Как тогда, на квартире у Игорька?» «Так это ж кайф!» Расслабленным от счастья голосом произнес он. «Вы прикиньте, как нам повезло. Белые здесь не появляются, а с местными договоримся как-нибудь. Влад!» Ликующе взвыл он. «Вау!» Влад тоже вскочил на ноги и радостно оскалясь взмахнул обломком весла, которое, впрочем, с тем же успехом могло оказаться рабочей частью дубины для ритуального убийства. «Пацаны!» «Совсем еще пацаны». Впрочем, оба тут же опомнились, остановились. Уж больно был хмурый горек. «Повезло», — язвительно повторил он. «Да хуже того, что с нами сейчас тряслось, вообще ничего быть не может». «Не понял», — выговорил Влад. Потом моргнул и вновь оглянулся, со страхом. «Думаешь, радиация?» Голос его упал до шепота. «Какая к чертям радиация?» — проскрежетал Игорек. — Ты вот над чем поразмысли. Когда о нашей лазейке узнают, ну, хотя бы в ФСБ, что тогда? — Ну, тогда да. Тогда облом. — Облом? Мягко сказано. — Влад, золоце. Если это и в океане, то значит, мы сейчас находимся в тылу у американцев. В тылу предполагаемого противника. А теперь прикинь стратегическое значение нашей лазейки. «Прикинь, как ее в таком случае должны засекретить. Причем немедленно. А мы обо всем этом знаем. Мы все это видели. Да нас тут же упрячут куда-нибудь на всю жизнь. А то и просто уберут. Разменяют вон на пленных военнослужащих и концы в воду». «А как это они вдруг разнюхают?» — вмешался Андрей. «Неминуемо», — буркнул Игорек. «Балка на краю микрорайона. Снег уже сошел почти». «Чуть подсохнет, ребятня кораблики пускать полезет. И ты думаешь, они на лазейку не наткнутся и никому не расскажут?» «Не наткнулись же!» «Это говорит только об одном, что появилась она совсем недавно». Андрей пришибленно молчал. Влад угрюмо примерял плоскую резную дубинку то к правой руке, то к левой. «И хорошо еще, если это будет ФСБ», — добил Игорек. «А скорее всего на нас выйдут иные структуры». Эти вообще чекаться не станут. Но я-то старый дурак», — с нервным смешком выговорил он. «Главное ж видели. Балка, грязь непролазная. Нет, поперлись». Андрей подумал и тоже присел на песок слева от Влада. «Да никто ничего не узнает», — неуверенно проговорил он. «По уму только надо все делать». Расстроился и умолк. «Да как никто не узнает?» Раздражённым, надтреснутым голосом возразил Игорек: «Ну вот переселишься ты сюда, заживешь в свое удовольствие. Будешь жрать бананы и трахать прекрасных туземок. Андрюша, да не морочь ты голову хотя бы себе. Первая же туземка стукнет тамошним властям, уж не знаю кому, американцам, французам, и та же глазунья, только в профиль. Дыру засекретят, а тебя законопатят в одиночку. Да и потом не усидишь ты здесь, заскучаешь». Без горячей воды, без электричества, без водки, наконец. Потрепаться не с кем, выпить тоже. А лазейка — вот она. Значит, будешь наведываться в город, протопчешь тропинку. И пойдут к тебе по этой тропинке незваные гости. Или сам кого-нибудь по пьянке приведёшь. Здесь-то ты, царь и бог, хозяин острова. А там-то никто в это даже и не поверит. Обидно. «Погоди», — перебил Андрей. «Тут у нас идея была». И он вкратце изложил проект Влада относительно бетонной трубы и люка. Игорёк выслушал все это с кислым видом. «Мысль сама по себе неплохая», — нехотя признал он. «Только не канализационный колодец, конечно. Сарайчик под картошку еще куда не шло. Сейчас на пустырях и погреба копают, и чего-чего только не делают». «Нет», — решительно оборвал он сам себя. «Даже если так, все равно дохлый номер». «Нас ведь не трое, нас четверо! Да он за стакан водки! а. Игорек с отвращением махнул рукой. Откуда-то взялся сувенир, расстегнувший, наконец, свои доспехи. Под пальтишком у него обнаружился драный свитер, сквозь который проглядывал еще один. Как же он терпит! Хотя вон туркмены в ватных халатах по жаре шастают, в шапках бараньих, и ничего. «Чё скукожились!» — укоризненно молвил бомж. «Водка, что ли, кончилась? Так давайте я еще сбегаю». «Вергилий». «Сувенир», — устало поднимаясь с песка, позвал его Игорек. «Выпить хочешь?» Мог бы и не спрашивать. Из кармана пальтишка мигом была извлечена уже знакомая раковина. Надо же, не выбросил. Из другого кармана торчал подвяленный на солнце рыбий хвост экзотических очертаний. Чем же он ее поймал? Руками, что ли?» «Отчаянный народ, эти бомжи! Травануться ведь можно запросто!» «Ты... вот что!» — сосредоточенно заговорил Игорек, наклонив слегка горлышко над подставленной раковиной, но пока еще не наливая. «Ты кому-нибудь, кроме нас, обо всем этом рассказывал?» Андрей и Влад вздрогнули, переглянулись. «А ведь правда, где гарантия, что этот алкаш, найдя лазейку, сразу поперся к Игорьку? Явился-то он уже вроде вмазавший!» Следовательно, Андрей встал, подошел поближе. Влад остался сидеть. «Игорек, Друган!» Прочувствованно просипел сувенир, и мутные глаза его стали вдруг подозрительно честными. Как у народного избранника с плаката. «Я ж к тебе к первому! К Косогоровым не пошел!» «Врешь!» — жестко сказал Игорек, отстраняя наклоненное горлышко. «Ходил ты к Косогоровым! Говори, ходил?» «Их дома не было!» С отчаянием признался сувенир и, уже не владея собой, двинулся за ускользающей выпивкой. «А Володьку менты забрали! Еще вчера!» «А кто ж тебе тогда наливал?» «Ты!» С собачьей преданностью, уставясь на Игорька, выпалил сувенир. Тот по-прежнему держал бутылку в отведенной руке, как бы грозя, если что, вылить водку в песок. «А до меня! С кем пил-то?» Перетаптываясь на месте, троица совершила полуоборот. Теперь Игорек с Андреем располагались к пальме и к Владу лицом, а стоящий перед ними сувенир — спиной. Со стороны все это, надо полагать, выглядело даже забавно. «С Маркизой!» — испуганно признавался бомж. «Ну с этой, с Анжелкой, утром еще. «Значит, маркизи сказал!» «Да ты чё, Игорек? Ну клянусь, ну не было базара, зуб даю!» «Я ж еще сам не знал утром!» Игорек прекратил пытку и наполнил протянутую раковину теплой водкой. «А в балку тебя чего понесло?» Хмуро спросил он, глядя, как сувенир прячет в карман мгновенно осушенную тару и достает из другого подвяленную рыбку. «Так весна же!» Вылупив на слезенные глаза, просипел бомж. «Снег сходит, а под ним-то бутылки!» «Черт, но ведь все равно не скажешь!» Не выдержал Игорек. «А чё, запросто?» Не сориентировавшись, подхватил сувенир. «Ха, маркизе не сказать!» Игорёк обмяк и беспомощно взглянул на Андрея. Андрей был непривычно бледен. Влад медленно поднимался с песка. С таким видом поднимаются на расстрел. Из одежды на Владе были только цветастые трусики, и теперь он напоминал горбуна уже не в такой степени, как прежде. Разве что лицо. Умное, злое, с торчащим в кость подбородком. Игорёк и Андрей молча смотрели, как странно усмехнувшийся Влад подбирает с песка тяжёлую плоскую дубину. Вот он шагнул вперед, двумя руками относя резную лопасть вверх и в сторону. Кривоватое лицо его исказилось от ужаса. Дальше все было до неправдоподобия просто. Рубящий удар пришелся бомжу не по голове, а по шее, у самого основания черепа. Прибой будто смолк разом. Во всяком случае, хруст перебитых позвонков раздался отчетливо, как в полной тишине. Сначала в песок упала разломленная рыбка, а затем с шумом повалился сам сувенир. Шух! Несколько секунд Игорек и Андрей с недоумением глядели на распростершееся у ног тело, потом, все еще не веря случившемуся, подняли глаза на Влада. «А чего?» — попятившись. Истерически выкрикнул тот. «Ждать, пока он всем разболтает?» «Что ж теперь делать-то?» Шепотом спросил Андрюша. Выпуклый иконный лобик жалобно наморщен, брови домиком. Казалось, еще миг и мальчонка расплачется. «Назад дороги нет», — сдавленно отозвался Игорек. «Хотя, честно сказать, ее у нас и раньше не было». Отогнал налетевших откуда-то сине-зеленых с металлическим отливом мошек и накрыл удивленное мертвое лицо бесформенной, свалявшейся лыжной шапочкой. Огляделся, поднял оброненную в песок наполовину пустую бутылку и направился к основанию пальмы, где прямо на солнцепеке, спрятав лицо в ладони и привалясь спиной к огромным позвонкам гревого ствола, сидел скорчившийся Влад. «Хлебни!» — глухо приказал Игорёк. и давай в тень перебирайся. Сгоришь, к черту. Влад взглянул затравленно и не ответил. Парня колотила дрожь. «Хлебни, хлебни!» повторил Игорёк, присаживаясь рядом на корточки и обтирая горлышко от песка. Кое-как насильно влил во Влада пару глотков мерзкой горячей водки, после чего приложился к бутылке сам. «Андрей!» позвал он. «Я не хочу!» испуганно предупредил тот. «Зря». Игорёк встал, вздохнул. «От Владика, сам видишь, проку мало, значит, тащить придется нам двоим. И поживей, пока прилив не начался». «Куда тащить?» «Подальше, к рифу». «Зачем?» Игорёк подошел к Андрею, взглянул на него снизу вверх. «Нет, можно, конечно, поступить по-другому», внятно произнес он. «Вылезти обратно, вызвать ментов». Андрей вздрогнул. «Нет». «А нет, так пошли. И знаешь, давай-ка обуемся, а то все ступни о кораллы порежем». Они заставили Влада перебраться в тень и молча принялись обуваться. Мертвый бомж оказался неожиданно тяжел. Вдобавок ботинки немилосердно увязали в песке. Когда добрались до лагуны, стало малость полегче. Закон Архимеда. Бредя где по колено, где по пояс в прозрачнейшей горько-соленой воде и постоянно обрываясь в расселины, вдвоем они отбуксировали тело уже довольно далеко, как вдруг из одной такой расселины взметнулось нечто избивающееся и змееподобное. Мелькнула пасть, усаженная длинными шипами зубов, и Андрей, заорав, бросил ношу. Но, к счастью, трехметровая атакующая тварь въелась не в него, а в мертвого бомжа, которому уже было все равно. Опомнились Андрей с Игорьком на коралловой глыбе шагов за двадцать от места нападения. А там вода уже кипела вовсю. Из пенной круговерти то и дело всплывали какие-то черные тряпки, не иначе одежка-сувенира, царствие ему небесное. Пена была слегка окрашена кровью. Видимо, твари еще и погрызлись между собой. «Назад!» — хрипло скомандовал Игорек. «Не дай бог, прилив начнется. Тогда вообще хана!» Добравшись до берега, оба упали на теплый песок и долго приходили в себя. Не было сил даже снять разбухшие хлюпающие ботинки. Ну что? хрипловато осведомился наконец игорек. Не пропало еще желание остаться. В ответ Андрей лишь выругался по-черному. Тем не менее, как я уже говорил, податься некуда. С мрачным удовлетворением заключил игорек. Ладно. Пойдем Влада в чувства приводить. Надеюсь, он тут без нас ничего больше не натворил. Влада они нашли там, где и оставили, под кроной пьяной пальмы. Убийца лежал, уткнувшись лицом в песок и признаков жизни не подавал. Дышит хоть? Дышит. Присели рядом. Жалко парня, Игорек вздохнул. А сувенира не жалко, буркнул Андрей, избегая смотреть в сторону лагуны. «И сувенира жалко», — печально молвил Игорек. «И нас с тобой жалко. Кстати, имей в виду, по этому делу мы уже проходим не как свидетели, а как сообщники. Уразумел?» Внезапно Влад приподнял голову, сел, принялся озираться. «Где?» — невнятно и отрывисто спросил он. «Там». Андрей неловко указал на взлетающую над рифами пену. Влад равнодушно посмотрел и отвернулся. «Одна просьба, ребята», — сказал Игорек. «Только без достоевщины. Без этих ваших вяжите меня, православные. Ну и так далее. Все. Никакого сувенира в природе не было. Вы двое, во всяком случае, о нем даже и не слышали». «А кто с нами возле магазина тусовался?» Вяло спросил Андрей. «А хрен его знает. Бомж какой-то. И потом, ребята, вы же в России живете. В России, а не в Полинезии». Неужели вы всерьез думаете, что его кто-то хватится, объявит розыск? А если здесь найдут? Ну, полез купаться, подхватила волной, ударила Ариф. Короче, приводим себя в порядок и выбираемся обратно. А с этим как? Совсем?» Андрей беспомощно огляделся. Игорек усмехнулся через силу. «Меня вот сейчас больше тревожит другое», — признался он. «Наследили мы там, в балке, или не наследили?» Не наследили. Над микрорайоном уже висели плотные сумерки и лил дождь. По дну балки клокотал смутно различимый ручей. Какие уж тут к черту следы!